Она горчилась этим, в ней заговорило покровительственное чувство. Он опять был ее любимым мальчиком, и она хотела укрыть и защитить его от всего мира. — Что понравилось, сынок? — спросила она, когда он поел. Она жаждала его похвалы. — И я таки повозилась с этой рыбой. Я знаю, ты всегда любил ее. мыт чмокнул губами. «Прелесть, мама. Лучше всех этих кушаней с пряностями, с которыми мне приходилось мириться в Индии. Честное слово, мне не доставало твоей стряпни С тех пор, как я уехала из дома, ни разу не едал ничего вкуснее». «Да неужели, Мэтт? так приятно это слышать. Не хочешь ли еще чего-нибудь?» Мэтт успел уже заметить на буфете блюдо с мелкими яблоками, которые мать, очевидно, припасла для него. Он с минуты смотрел на него, как бы размышляя. «Пожалуй, я съел бы яблоко, мама», — сказал он с простодушием человека, вкусы которого невинны. Мама пришла в восторг от того, что сумела предугадать его желание, и немедленно поставила перед ним блюдо с яблоками. «Я так и думала, сегодня утром заказала их для тебя», — торжеством объявила она. Ты говорил, что любишь фрукты, и я обещала тебе, что они у тебя будут. — Спасибо, мама. Я хочу бросить курение, — объяснил он, с трудом надкусывая твердое яблоко. — А говорят, что от яблок перестает хотеться курить. — Для чего мне курить, в самом деле? Это мне пользы не принесет. Миссис Броуди погладила его по плечу и шепнула.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 Если хочешь яблоко, то это не значит, что надо вырывать у брата кусок изо рта. Нет, мама, я отдам его Несси, ласково настаивал Мэт. Но пусть она за это даст нам с тобой потолковать наедине. То, что я хочу сказать, предназначается только для твоих ушей. Ну, хорошо, уступила миссис Броуди, можешь взять яблоко, Несси. Поблагодарим это. И впредь, чтобы я больше не слыхала от тебя таких неблагодарных замечаний. Оставь пока здесь свои книги и ступай в гостиную. Можешь там эти полчаса поиграть гаммы.